Глава 11. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Пустоши. Пустоши. Приблизительно три дня спустя после битвы в ущелье. Вроде попал я туда, куда и должен был. Осматриваюсь. Местность знакомая. То же самое ущелье. Те же самые глыбы льда, некогда бывшие ледяными драконами те же горы и камни, разбросанные внизу. Но никто не встречает меня с цветами и шампанским. Хотя это и неудивительно. То, что я вылетел в портал, Экос, Гром и прочие должны были видеть прекрасно. Маскировка спала, когда я поразил последнего дракона. Сколько же на самом деле прошло времени с того момента? Ответа на этот вопрос мне никто не сможет дать, пока я не окажусь на заставе. Разворачиваюсь в сторону, откуда мы когда-то пришли, и делаю несколько шагов по направлению к заставе. Хм, оглядываюсь в сторону плато, куда выходило это небольшое горное ущелье. А ведь мы не просто так оказались здесь, вспоминая я под оплеку всего произошедшего. Тот гигант со своей командой хотел проверить на этом плато какое-то место, и хоть он не показал его точного местонахождения, но оно должно быть где-то рядом. И задумчиво смотрю в сторону плато. Вот и встал очередной вопрос идти и искать приключения на свой седалищный нерв или подождать, когда они сами меня найдут. Но тут все относительно просто. Эта территория находилась слишком далеко от заставы, чтобы мы в итоге собрались досконально обследовать ее. А в моем положении один-два дня особо роли не играют. Меня и так не было несколько суток, так что я уверенно разворачиваюсь и иду в сторону плато. Плато. Некоторое время спустя. Через час движения я понимаю, что плато только на карте выглядит относительно маленьким, а на самом деле это огромнейшее царство льда и камней. И чтобы здесь что-то найти, нужно очень постараться, и это займет приличное время. А столько я на эту авантюру потратить не готов. Чтобы там я сам о себе не думал, но меня тянуло обратно. И тому было несколько причин, и все они носили женские имена. Поэтому нужно подумать, Каким образом можно ускорить эти поиски? Первое. Мне нужна возвышенность. Местность на плато относительно ровная, и если найти что-то, какое-нибудь строение, достаточно сильно над ней возвышающееся, то это будет или цель моего путешествия, или место, откуда я смогу ее обнаружить. Второе. Если рассматривать вариант дальнейшего поиска, то мне необходимо рассмотреть окрестности на наличие магических аномалий, Уверен, что, коль найдется какое-то строение древних, то там наверняка должно будет присутствовать сильное магическое излучение. Третье. Все время об этом забываю. Это мир магии в чистом виде. А у меня в арсенале после изучения дневника того мага появилось очень любопытное плетение. Это рунная формула из расшифрованных магом. Давно хотел ее испытать, но не знал, где и как это сделать. А тут как раз возможность для этого предоставилась. Плетение необычное и странное. Я так до конца и не понял всех принципов его работы и тех целей, для которых оно создавалось и применялось. Очень уж сложная у него формула. Это было последнее плетение, которое смог расшифровать, описать и проверить тот рунный маг. Правда, насчет проверить я немного сомневался. Уж больно странную абракадабру там написал маг. Одним из его свойств было то, что оно строило некую ретроспективную модель с вектором направления, заданным на определенное количество времени назад. И, как я понял, это могли быть не просто часы и минуты, но и целые тысячелетия. Что из этого могло получиться, я не понимал. Но попробовать-то стоило, а потом эти данные совместить с тем, что отображает моя карта, и с тем, что замечу сам. И в идеале я получу карту ничем не хуже той, что была у того гиганта-тролля. А возможно, она покажет мне что-то более важное и значимое. Решено. Так и поступлю. Оглядываюсь вокруг. Особых гор или холмов поблизости не вижу. Но где-то в пяти-шести километрах что-то возвышается. Вот туда я и разворачиваю своего яка. Неприхотливое и спокойное животное, даже оказавшись здесь, в пустошах, умудряется что-то находить и жевать. Меньше чем за час доезжаю до высокого скального пика, который возвышается чуть ли не в гордом одиночестве. Для моих целей подходит. Слезаюсь с яка, оставляю его у каких-то пожухлых кустов, которые тот сразу же начинает пощипывать, и осматриваю скалу. Почти идеально ровная поверхность, но залезть можно. Щели, трещины, уступы и выбоины есть всегда. Главное суметь за них ухватиться. К тому же есть небольшая страховка, Я вспомнил одно плетение, которое, по идее, замедляет падение. Конечно, оно сильно не поможет, если сорвусь, но убийца не даст. Сила гравитации – это один из неприложных пока для меня законов, и как его обходить, я не знаю. Но то, что маги умеют летать, я уверен. Сам видел в Академии парочку тренирующихся в этом деле магов воздуха. Правда, как я понимаю, это не какие-то новые константы мироздания, нет. Просто они нашли, как обойти это простое и понятное для меня правило всемирного тяготения. Но этого плетения мне не попадалось. Возможно, оно и было в справочнике рунных формул. Но или его название звучало как-то необычно, и это никак нельзя было связать с полетом. Или вообще без какого-либо названия и сопутствующего описания. Однако кое-что все-таки было. И эту самую рунную формулу я сейчас воспроизвел и наложил на себя. «Все», — усмехнулся я, — «к восхождению и внезапному падению готов». С учетом внезапного падения и место восхождения выбрал. Лезть, конечно, по этой стороне будет сложнее, зато снизу нет никаких сюрпризов, и в случае чего моя сорвавшаяся тушка брякнется на ровную поверхность. Начал подниматься. Через сорок минут был на скале. «Скалолазание никогда не было моим коньком», но с гордостью резюмировал, что сорвался лишь единожды. И то, находясь не очень высоко. Потом действовал более осторожно. И вот я наверху. Что вижу? А ничего особо не вижу. По крайней мере, такого необычного, за что стоило бы уцепиться взгляду. Раскладываю перед собой карту и максимально увеличиваю район рассматриваемого плато. Через несколько мгновений артефакт синхронизируется с текущей местностью собрав по ней информацию. «Интересно, откуда он берет-то ее, нужную информацию?» – поражаюсь я. «Мне бы такое плетение, тогда и карта была бы не нужна. Но в той куче рунных связок, которая проявлялась при работе этого магического артефакта, выделить нужный мне кусок, отвечающий за некую проверку и исследование местности вокруг, у меня не получалось. Ну да ладно, этим займусь потом, пока есть и более насущные проблемы». Высматриваю видимые источники энергии. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Черт, да на этом плато их больше двух десятков, и все в разных местах. Чтобы проверить их, все уйдет не меньше месяца, понимаю я. Наношу замеченные источники магического излучения на карту. Осталась последняя надежда: то самое ретроспективное плетение древних. Мысленно воспроизвожу формулу. С анализатором это выполняется без проблем. Он будто записывает ее на своеобразном виртуальном экране. Область охвата указываю по карте и переношу ее проекцию на окружающее пространство. Чтобы не мелочиться при активации, задаю 50 тысяч лет. Это чтобы наверняка и на несколько мгновений отключаюсь. Очнувшись, вовремя успеваю схватиться за карниз перед тем, как чуть не скатываюсь с макушки скалы. Блин, ну как даже я буду вовремя вспоминать об осторожности с этими чертовыми экспериментами, мысленно даю себе за трещину. Это плетение мгновенно высосало из меня такой огромный объем энергии, что я даже физически ослабел. Благо, ее здесь было очень много разлито вокруг меня. И организм стал постепенно восстанавливать свой нарушенный баланс. Осмотрев себя, усмехнулся. Теперь я практически ничем не отличался от тех же обычных снежных эльфов, у которых их магическая аура была совершенно не видна. В виртуальном окне анализатора показался прогресс отработки плетения. 2%. процента. Сидеть мне, как я понимаю, тут еще порядка полутора часов. Пока светло, можно позаниматься своими делами. Перекусить, поизучать какую-нибудь из книг, что мне принес магистр. Было интересно, в каком направлении... Развивалась магия в мире настолько сильно обделённым магической энергией, как таковой. Плато. Два часа спустя. Работа ретроспективного плетения несколько затянулась. Мне было интересно, а вообще в каком виде будет получен результат. И вот этот счастливый момент настал. В интерфейсе анализатора появилось какое-то дополнительное меню. Я решил для себя назвать его именно так, Ведь это все равно какое-то магическое плетение, внедренное мне в сознание и выполняющее некие функции. По своим параметрам оно очень похоже на наши компьютеры, только разработано не на основе кремниевых элементов и прочих микро- и нанотехнологий, а в его основе лежат какие-то магические процессы, работающие по своим законам и протекающие в моем сознании. Но не в этом суть. Главное, все это работает. И сейчас в моем сознании горел вопрос. Куда перенести физическое получение запрошенных данных и их визуализированную проекцию с периодом временного исследования и восстановления исторических данных от нуля до 50 тысяч лет? Сама постановка вопроса меня несколько поставила в тупик. Это явно не тот результат, на который я рассчитывал, но не отказываться же от него поэтому я указал приемникам для переноса некой исторической ретроспективной проекции свою магическую карту. «Происходит внедрение мента-модуля», — сообщил анализатор, и через некоторое время «обнаружены несовместимые или устаревшие компоненты. Заменить их на совместимые». Мне ничего не осталось, как ответить «да». Только, надеюсь, это не убьет мою магическую карту, слишком уж корежить стало ее магическую ауру. Как я понял, в определениях все того же анализатора это и не аура вовсе, а ментальные модули и структуры, что мне, как человеку с сугубо техническим складом мышления, пришлось по душе гораздо больше. Процесс идет к завершению. Новый вопрос. Подключить мысленное управление? Да. Сделать копию полученного ментального модуля и его компонент? И опять соглашаюсь. Операция завершена. Хм. Ну и что я вижу? Да вроде ничего так и не поменялось. Неужели не сработало? С огорчением подумал я. Но тут мой взгляд задержался на странной надписи, видимой на карте лишь на энергетическом уровне ее восприятия. И сделана она рунным алфавитом древних. Активировать историческое восстановление данных выбранного участка пространства. Концентрируюсь на этом странном пункте и даю команду активировать. Мгновение и на месте этой надписи возникает новое предложение. «Задайте период восстановления данных». Что-то я или не понимаю, или сделал этим своим странным плетением гораздо больше, чем подозревал в начале. Для пробы задаю 10 лет, и вижу необычное. На самой карте и в ее материальном отображении ничего не происходит, но в энергетическом плане на нее накладывается своеобразная виртуальная трехмерная модель, И тут уже все гораздо интереснее. Хотя, конечно, с местностью особых изменений за 10 лет и не могло произойти, но все равно. На карте появилось несколько глыб, которых в настоящем времени не было. Вот это да, доходит до меня. Я, наконец, осознал, что сотворил. Это не одноразовое плетение, которое бы выдало мне единовременный результат. Я создал артефакт многоразового использования который был способен восстановить предыдущую карту местности по каким-то остаточным ее следам. Как он это сделал, я в принципе не понимал. Это были знания более высокого уровня, чем те, к которым у меня был доступ. Астрал там, энергетическая память, я не знаю. Но мой артефакт это сделал. И потому я следующим этапом задал период в 500 лет. Тоже особых изменений нет. Но плато и плато особенно в такой местности, как раскинувшиеся вокруг нас пустоши. очередной стала цифра в 10 тысяч лет. а чего мелочиться-то? вот теперь изменения стали существенными. плато и горы остались на месте, но никаких пустошей не было, хотя и на обжитые районы эта местность, заросшая лесом, тоже не походила. но все равно я не видел никаких следов того, что мне нужно, хотя появились какие-то развалины. сориентировался по карте реальной местности. Практически все совпадало с теми местами, где я видел хоть какую-то магическую активность. Работаем дальше. Даю я себе команду и отступаю еще на пять тысяч лет назад. Опа! Теперь пейзаж совершенно иной. Гораздо больше походит на пустоши. Только нет снега и льда. Да и камней побольше. Голые скалы кругом. Зато развалины стали более четко определимы. Странно. Тролль говорил про одну отметку. А тут три группы развалин. Что-то не сходится. Еще на 10 тысяч лет назад. Что за фигня? Теперь развалины одни. И опять леса кругом. Отмечаю эти единственные развалины на карте. Но ретроспективу делаю уже на 22 тысячи лет назад. Почему выбрал именно это время, не знаю. Просто захотелось. Но теперь вопрос, по крайней мере, решился сам собой. На месте тех самых развалин которые исчезли, стоят два города, больших и красивых. Но однозначно это не города древних, но кого? Насколько я знаю историю, здесь никто не должен был жить в то время. О них не было никакой информации и никаких записей. И это очень непонятно. Интересно, чьи же это строения? Для древних слишком поздно, для местных слишком рано. Получается, здесь, на планете, был целый пласт истории, о которой местным совершенно ничего не известно. Ладно, с этим мне не разобраться пока. Оставлю этот вопрос на потом, когда доберусь до Академии, и нужно бы мне уже пролезть в тамошнее хранилище. Слишком много у меня накопилось вопросов, касающихся истории этого мира и происходящих здесь событий. Особенно много их стало после последнего разговора с Дарой. Из любопытства отпрыгиваю на 30 тысяч лет назад и вижу огромнейший, величественный город, в центре которого стоит какое-то гигантское мегалитическое строение. Именно оно и совпадает с отметкой развалин и с тем местом, где я обнаружил одну из сильнейших магических аномалий. Судя по всему, туда и будет лежать мой путь. Став, оглядываю горизонт. До вечера должен добраться на место. Сворачиваю свою модифицированную карту, которая приобрела столь полезные для черного копателя свойства, и, убрав все свое имущество в сумку, слезаю со скалы. Сажусь на яко и трогаюсь в путь. К очень старому развалинам города, возраст которого исчисляется десятками тысяч лет. Интересно, что я там найду на свою голову. Развалины города древних. Вечер. Неприятности я нашел уже на самом подъезде к городу. И хорошо, что я заметил их раньше, чем они меня. Но факт остался фактом. Спокойная эту местность мне никто не даст исследовать. Быстро соскакиваю с Яка и утягиваю его за ближайший камень. Вглядываюсь в ауры идущих. По мне так это типичные эльфы, которых ведут какие-то люди. Странного в них я не увидел. Хотя ауры последних я раньше никогда не встречал. Но кроме того, что по всем признакам они напоминают обычных людей. Но есть что-то странное во всем происходящем сейчас. Похоже на караван. «Рабский караван». Однако в империи это я точно знаю. Нет рабства. Так же, как и на севере, в королевствах северян. И на землях троллей, огров, орков и гоблинов. Но это не королевство. Это пустоши. И откуда здесь могли появиться эти самые эльфы? С виду они очень похожи на Селею и ее сородичей. Снимаю с седла лук и колчан со стрелами. Оставляю своего яка. Знаю, что он никуда не двинется отсюда будет стоять на одном месте, пока я за ним не вернусь. В этом отношении я спокоен. Со стороны его не видно, так что если кто-то специально не будет обыскивать местность, то его не найдут. Крадусь вперед. Вот и пещера, в которую завели эльфов. Замираю у входа. Только сейчас понимаю, что дар, доставшийся мне в наследство от дракона, заработал. В мире снежных эльфов приходилось пользоваться магическим плетением. А это значит, что этот дар напрямую зависел от количества магической энергии в мире. Хотя мое видение энергии там никуда не делось. Странно и непонятно. Но не критично. Сейчас у меня другая работа. Заглядываю внутрь. Вижу длинный ход, ведущий куда-то вниз. Очень далеко мелькают ауры ушедших по нему. Я вообще не знал, что кто-то живет в самих пустошах. И тем более не предполагал встретить кого-то здесь. Но вот они передо мной. Осторожно крадусь дальше. Хорошо, что я на Ариане. Оказывается, я уже привык видеть своих противников заранее, до того, как они успевают заметить меня. Сначала стены коридора были покрыты льдом. Но это и не удивительно. Однако примерно метров через 500 лед отступил. В туннеле стало значительно теплее, и я увидел на стенах барельефы. Интересно и неожиданно. Думал встретить здесь изображение кого угодно, но уж точно необычных людей. Как-то не вяжутся они с образом древних магов. Хотя вот тут изображены, по-моему, эльфы. А тут вообще кто-то неизвестный. Странные и необычные животные. А это что? Подхожу ближе. Я или ничего не понимаю, или здесь изображен космический корабль, и из него вышли? А кто это вообще? На маленьких зеленых человечков совершенно не похоже. Но уж корабли-то точно не вписываются в общую картину. Магия, мечи и прочее, и явная техническая цивилизация. Разглядываю последний барельеф более внимательно. Ага, понятно. Он выполнен гораздо позднее, чем все остальные. Судя по всему, люди — это те, кто здесь жил изначально. А вот корабль пририсовали потом. Его изобразили одним из самых последних. Это интересно. Это то, что мне нужно. Те два города, что я видел и о которых никто не знал. Может, эти события как-то связаны друг с другом. Достаю один из кинжалов и аккуратно вырезаю барельеф с космическим кораблем из стены, убираю его в сумку и иду дальше. Слишком я тут задержался. Вот и выход из этих катакомб в какие-то внутренние залы. Если бы не мое многократно обострившееся зрение, то без плетения ночного видения мне бы не обойтись. Ну а сейчас я нашел то место, куда пришла колонна. Заползаю на край карниза не стал светиться напротив выхода из тоннеля. Вдруг этот караван не единственный, или тут охрана с дозором ходит. В общем, не знаю, но лучше перестраховаться. Приглядываюсь вниз. Зал очень хорошо освещен. И свет исходит не только от факелов, которые держат в руках люди, но и от стены, и от потолка. Отовсюду. Однако главное во всем этом другое. В зале чувствуется очень сильный магический фон. И он почему-то не выходит за пределы зала, Иначе такое мощное излучение я заметил бы еще в туннеле. Фон тут нереально сильный. Примерно такой же, каким он был в пылающем городе древних. Как я понял, меня спасало только то, что моя аура стала усиленно поглощать всю магическую энергию, разлитую вокруг. Но даже с таким неожиданным бонусом мне здесь долго не выдержать. Как же тогда живут здесь те из каравана? А они явно здесь чувствуют себя как дома. Приведенных рабов завели в какое-то помещение и там заперли. Странно. Те даже не сопротивляются. Их сопровождал везде всего один человек. Осторожно спускаюсь ниже. Нужно рассмотреть неизвестных и то, что они делают. Вот черт!» Приглядевшись, чертыхнулся я. С людьми этих странных существ я сравнил рано. Хотя если ориентироваться только по видимой ауре, они были почти полностью похожи на нас. Но вот внешне. Я ксенофобом никогда не был. Но у них какие-то таракани лица, фасечатые глаза, жвалы. Все же остальное тело вполне человеческое. В мою сторону идут двое. Вроде меня не видят. Раздается какой-то стрекот и верещание. Видимо, это их речь. Однако для меня это сплошная абракадабра. Осматриваю их вооружение и экипировку. Кроме каких-то странных палок, прицепленных к поясам, у них ничего нет. На местном фоне не очень понятно, но мне кажется, что эти палки какие-то артефакты». Двое, посовещавшись, ну или поговорив, отходят обратно, и один из них направляется к загону с эльфами, а потом выводит оттуда маленькую девочку в платьице. «Так как они вообще досюда добрались через ледяные пустоши в такой-то одежде?» – удивляюсь я. «Непонятно. Вроде верхнюю одежду с нее никто не снимал. Ну и зачем им девочка?» Один из тараканов встает напротив малышки, и я чувствую сильнейшую волну магии, направленную в ее сторону. Так вот почему нет никакой реакции, понимаю я. Эти твари эмпаты, но эльфы-то им зачем? Ответ стал очевиден, когда ребенка провели к какому-то огромному казану. Два подошедших таракана вытащили оттуда порубленное на части тело и стали раздевать девочку. Все ясно, это пустоши, еды здесь нет по определению, кроме как охотятся на ледяных монстров. Но те еще более опасны, чем эти твари. А этим тараканам нужно чем-то питаться. Вот они и нашли для себя выход. Но вопрос остался открытым. Откуда здесь эти странные эльфы? Ладно, разберусь с этим чуть позже. А сейчас работаем. Ауры у тараканов не защищены. Да и от кого здесь этим местным радиоактивным магическим тараканам защищаться? Прикрепляю на всех плетение паралича. Я их все равно не понимаю поэтому допрашивать не буду и прикрепляю еще свое плетение, которое обычно взрывает камни. Тут оно будет разрывать на кусочки кое-что другое, а энергии для их активации хоть залейся, тут ей все пропитано, но любой вкус, цвет и выбор. Активация. Мгновение, и по залу разлетаются ошметки тараканов. Быстро спускаюсь и бегу к девочке, которую, как я понял, собирались приготовить на ужин, но она смотрит на меня остекленевшим взглядом. И что делать? Эмпатия – это прямое воздействие на мозг, и чтобы вывести подвергнувшегося из этого состояния, нужно или уничтожить источник сигнала, или найти более сильного эмпата. У меня, к сожалению, таких способностей не было. Это не магия разума, это врожденные способности. Я думал, что источник – кто-то из тех тараканов, что находился в зале, но оказалось это не так. Думаем. Разыскать того, кто был истинным подавителем их воли, не получится. Где я его найду в этих лабиринтах? Но тут что-то не сходится. Я точно помню количество аур людей, которые были в этом караване. Вернее, количество аур этих тараканов. И все они лежат сейчас здесь. А коль эльфы были подчинены этому излучению еще тогда, то и источник подавления сознания должен был быть в том караване. Значит, это кто-то не из тараканов. Беру девочку за руку и отвожу ее в центр зала, а сам оглядываюсь вокруг что из всего сразу бросается в глаза. Хм, а вот это и бросается. Если бы эту штуку так не забрызгало мясом, кровью и ошметками тараканов, я обратил бы на нее внимание гораздо раньше, нахожу какую-то относительно чистую трепицу и протираю странный агрегат. Магия от него не тянет, но слишком уж он не вписывается в окружающую обстановку, хотя бы тем, что на нем есть монитор и какие-то клавиши со странными символами. К рунному алфавиту древних они не имеют никакого отношения, да и анализатор ничего о них сообщить не может. Но что я точно могу сказать, так это то, что эта штука работает. На экране горят какие-то значки, те же символы, что и на клавиатуре. Подхожу к одному из тараканов. Беру ту палку, на которую обратил внимание, когда разглядывал их. На ней тоже два символа из тех, что есть на клавиатуре. Значит, это что-то типа компьютера. А как выключить любое техническое устройство, знает каждый житель моей родины, богатый на разных кулибинах. Наношу на агрегат весь рун. А почему нет? Чем эта фигня хуже камня или того же таракана? Она мне не нужна, хотя, конечно, и интересна в плане исследований. Но необходимо понимать, когда нужно что-то оставить и когда чем-то пожертвовать. Тем более мне надо освободить эльфов из-под этого странного влияния. И сколько здесь бегает этих непонятных двуногих, я не знаю. Поэтому долго задерживаться тут лучше не буду. Беру девочку за руку и отвожу ее за угол. Активация. Бабахнула знатно. Зря я вписал руну усиления, которую использовал в мире Нелли. И почти мгновенно девочка, которую я держал за руку, заверещала. Галы, мама, Галы. Ну хотя бы одно слово из того, что она произнесла, вернее, прокричала, я понял. «Тихо!» — говорю я ей. «Тихо!» Она мгновенно успокаивается и смотрит на меня. «Хуман?» — удивленно спрашивает у меня. «Угу!» — отвечаю ей и выхожу в зал. «Неизвестно где, неизвестно когда». Тенья, не убегай далеко!» — предупредила красивая высокая эльфика маленькую девочку. Тенья, ты меня слышишь? Не убегай!» Больше ничего сказать она не успела. Из леса вышел кто-то, отдаленно похожий на человека. С ним шла ее дочка. А через час из лесного поселка, находящегося в огромном лесном массиве, уходила колонна из 50 эльфов, которых сопровождали неизвестные, похожие на людей. «Эй!» – произношу я, обращаясь к эльфам, запертым в клетку. «Я знаю, что вы уже очухались» – и показываю на девочку, которую все так же держу за руку. По крайней мере, она уже вполне адекватно соображает и подхожу ближе к решетке. Вижу за ней испуганно смотрящую на меня и на девочку-эльфику. «Ваша?» — спрашиваю. Та медленно кивает. «Понятно. И переключаюсь на других. Я не знаю, кто вы и каким образом оказались в ледяных пустошах. Эльфы переглядываются между собой. Что-то не так. У нас все от мала до велика знают, что такое ледяные пустоши. А для этих непонятных эльфов мои слова стали какой-то уж слишком явной новостью. «Ладно». «Грызет меня плохое предчувствие. Вас захватили какие-то непонятные существа». Я кивнул на раскиданные по залу ошметки. «Но так получилось, что я случайно наткнулся на вас и смог помочь». Эльфы все так же с удивлением смотрят на меня. «В общем, если вы знаете, куда вам идти, то идите. Однако, как вы попали сюда в таком виде, я показал на отсутствие у них одежды, я не знаю». Помолчал. «Мне известно только одно ближайшее место», «Где нам смогут оказать помощь?» «Но в таком виде вы туда точно не дойдете» И снова взглянул на эльфов А те все так же ошеломленно смотрели на меня «Это же Хуман!» Наконец пораженно произнес один из них «Но вы же все погибли в войне магов» И он вопросительно посмотрел на меня Я сам был в шоке Мне было неизвестно, о чем он говорит Тем более неизвестно, что мы все там погибли Да и кто все они такие, я тоже не знал «Я не понимаю, о чем вы», — честно сказал я им. Мать девочки повернулась к своим и произнесла. «Он говорит правду». Я опять посмотрела в нашу сторону. «Мы тоже не знаем, что за ледяные пустоши ты сейчас упоминал», — сказала она. «Поблизости от нас нет такого места». И тут я стал кое-что понимать. Или это я попал не туда, куда надеялся, но пустоши-то были. Не показались же они мне» или это их притащили откуда-то не из нашего мира, но на всякий случай спросил. «Вы знаете, что это за существа?» Показываю на голову одного из тараканов. Галы! говорит девушка. «Черт, все хуже и хуже. Я-то о них ничего никогда не слышал. Есть единственный шанс, но его я смогу проверить только за пределами этой магической аномалии. Тогда я вас выпускаю и дергаю замок. Мы собираемся и выходим за пределы этой пещеры». Думаю, блин, нужно предусмотреть кое-что еще. Да, тут такое дело, и я указываю на тела вокруг. Вам придется собрать всю их одежду, которую найдете. Может так статься, что вы чуток удивитесь, когда окажетесь снаружи. Но эльфы уже перестали удивляться, слушая каждое мое слово. Жаль, что у меня нет такого количества одежды. Смогу одеть только пятерых. Тени пораженно слушала этого странного чела, «Как они тут оказались? Что вообще произошло?» «Малышка», — вдруг обратился к ней этот неизвестный, «ты бы это... оделась». И только тут до девочки дошло, что она стоит совершенно голая. Ее мать испуганно ойкнула. «Они... они...» — медленно стала произносить Раная, закрыв рот руками. «Они ничего не успели с ней сделать», — спокойно ответил Хуман. «Там...» — он указал на перевернутый котел. «Возле него твоя одежда». И, успокаивая ее маму, этот непонятный чел сказал: Не переживай. Он кивнул на девочку: Эти гаалы всего лишь хотели ее съесть, и, подмигнув тени, и добавил: На случайно поперхнулись и подтолкнул ее в нужную сторону, а сам подошел к двери. Отойдите, чуток, сказал он и ударил по замку каким-то мечом. Тот мгновенно слетел. Все, можете выбираться. Да, и помните об одежде а сам отошел в угол помещения и стал за чем-то следить. Сколько еще тараканов здесь бродит, неизвестно, но лучше бы нам отсюда побыстрее убраться. Эльфы ходят вокруг и собирают одежду. Кстати, они как только увидели палки, что были у тараканов, обрадованно собрали их и разделили между собой. «Что это?» — спросил я у подошедшей ко мне матери девочки. «Боевые жезлы гаалов», — ответила она. «Очень редкий артефакт, так как...» «Снять его можно только с трупа одного из них». «А тут их столько». «Да», — девушка протянула мне один из них. «Этот твой, он самый лучший». «И как с ним работать? Что он умеет?» «Ты не знаешь?» — удивилась она. «На вас ни разу не нападали эти твари?» И она пнула ближайший ошметок. «Да как-то обходилась без этого», — ответил я. «Странно. Как же ты тогда с ними справился?» Пораженно посмотрела она на меня. Я пожал плечами». Не знаю, просто убил. Эльфийка все так же ошеломленно смотрела на меня некоторое время, но потом кивнула. «Нам рассказывали в легендах, что вы будто специально были созданы для войны, и теперь я в это верю». Девушка помолчала. «Я благодарю тебя за мою дочку Тенью, что спас ее и нас. Мы у тебя в долгу». И добавила. «Меня зовут Раная». «Степан», — представился я и поторопил. «Надо спешить». Взял жезл. Потом попрошу показать, что это за штука такая и как ею пользоваться. «Пора», — обратился я ко всем. «Мы и так тут задержались. А эти могут быть не единственными». И как в воду глядел. Со стороны катакомб я заметил двигающиеся в эту сторону ауры. «Приготовились», — быстро скомандовал я и указал направление. «Они приближаются оттуда». Вопросов мне никто не задавал. Эльфы достаточно грамотно распределились по залу как мужчины, так и женщины. Даже дети отошли назад, чтобы не мешать в случае столкновения. Я определился, что приближается к нам 20 тараканов. Их там два десятка, сказал я. Эльфы передали эту информацию по цепочке. А буквально через мгновение я увидел, что же это за жезлы. Натуральные бластеры, только выполненные в форме палки, и никакой магической энергии в них не было. А это значит что внутри должен стоять какой-то питающий элемент. Соответственно, и заряд в них конечен. Вышедших тараканов расстреляли очень быстро. Они не ожидали нападения, а шли, как я понимаю, на обед. Но долго нам так вести не могло, а потому я скомандовал выдвигаться в сторону тоннеля. Только с последних тараканов тоже сняли одежду, иначе ее не хватало на всех. И мы пошли. Теперь я, кажется, знаю, что означала эта необычная метка на карте древних. Это был город чужих. Или тех, кто прилетел на том странном корабле. И мне кажется, это были не тараканы. Они появились здесь гораздо позже. Из туннеля мы вышли через десять минут. Теперь эльфы поняли, о чем я их предупреждал. «Ледяные пустоши», — сказал я им. «Подождите». И вытащил артефакт древних. Свой локатор. Нужно проверить окрестности на наличие активированных порталов. Но ничего поблизости не оказалось. А это могло означать только одно. Тараканы сами открывали портал в мир эльфов. И как повторно открыть эту дверь, я не знаю. Смотрю на тех, кто стоял рядом. «У меня для вас плохие новости», — говорю я. Но девушка произносит все за меня. «Это не наш мир». «Да», — подтверждаю я. «Но как ты поняла?» Она спокойно указывает на небо, где как раз зашла Луна. «У нас в мире нет этого». «Хм». «Не думал, что все будет так просто объяснить», удивился я и обратился ко всем остальным. «Как вернуть вас обратно, я не знаю. Поблизости нет ни одного активного портала. Но даже если бы и был, то я не знаю, ведет он в ваш мир или нет. Однако предполагаю, что портал открывали эти самые галы и не думаю, что они расскажут вам о том, как это сделать. Поэтому могу предложить вам единственный вариант. Смотрю на них. Вы должны идти со мной». «Но что нас ждет?» спрашивает Раная. «Место, куда я вас отведу, это пограничная застава. Там есть жилье, чтобы расселить вас всех. Но со своим будущим занятием вы сможете определиться уже на месте. Там уже там есть такие, как вы». «В этом мире тоже есть эльфы?» удивилась девочка. «Не глупи, тени, погладила ее по голове Раная. «Красивая, между прочим, эльфика. Разобьет очень много сердец». «Мы же разговариваем и понимаем друг друга». «Ой!» «Я как-то об этом не подумала», — сказала девочка. «Хорошо», — произнес я. «Тогда двинули отсюда». И побежал в сторону, где оставил своего яка. Эльфы побежали за мной. «Я добирался сюда два дня без остановок и привалов», — сообщил я им по дороге. «Но сейчас нас много, и среди нас есть женщины и дети. Поэтому нам придется передвигаться медленнее, но припасов на всех у меня нет». «Детей можно понести на себе», — предложил один из эльфов. «Да» согласился я. «Принимается. Но только когда они устанут и не смогут бежать самостоятельно». И еще раз оглядел эльфов. «Вы ведь все маги жизни?» спросил я у них. «Нет», покачала головой девушка. «Мы друиды. Среди нас нет магов жизни». «Жаль. И никаких плетений или заклинаний, повышающих выносливость, вы не знаете». Девушка посмотрела на меня. «Мы можем без труда повысить свои физические качества, но не чужие. Хорошо?» «Тогда делайте!» — она кивнула. «Нам потребуется остановиться», — сказала Раная. «Хорошо», — согласился я, и мы остановились. Последовали вспышки магии. Никаких рун или плетений — это врожденные способности. «Надолго вас хватит?» — спросил я у девушки. «Примерно на день. Но мы сможем повторить все усиление еще как минимум дважды». «Этого хватит», — сказал я. И мы вновь побежали, усадив на яко четырех самых маленьких детей. Более старшие бежавшие дети выдохлись через полдня. Их начали сажать на себя родители, в основном мужчины. Тенью хотела посадить себе на плечи ее мать, хотя я видел, были свободные мужчины. «Мой муж погиб», — посмотрев в землю, ответила девушка, будто это должно было мне все объяснить. Мне это ничего не сказала, но я кивнул. Понял и посадил себе на загривок удивленно воскликнувшую девочку. «Чего замерли? Побежали?» — окликнул я остальных. И наш марш продолжился. Все с некоторым недоумением смотрели на как-то странно посматривающую на меня девушку. Но мне было все равно. До заставы было еще полтора дня, и мы должны были добежать. Я периодически накладывал на себя малое исцеление. Оно помогало восстановить силы. Были те, кто свалился, выбившись из сил. Они не были так магически сильны, как остальные, и не могли поддерживать свой организм дольше». До заставы оставалось чуть меньше 20 километров. Как обычно, я не встретил ни одного дозора, когда он был так нужен. Я соорудил большие носилки и прицепил их к Яку. На них уложили потерявших сознание эльфов. На нас пару раз нападали местные монстры, но жезлы гаалов разделывались с ними мгновенно. Как я и предполагал, заряд в них в конце концов заканчивался, и эльфы их без сожаления выкидывали. И вот застава. Иду вперед. «Неужели? Она всегда самая первая все узнает!» На стене стояла Дея. «Там кто-то есть!» — говорит Раная, глядя на крепость. Она все время бежала рядом со мной. Я вижу, что ей очень тяжело, как и остальным, но девушка держится. Для них я обычный человек и до сих пор не издох, и поэтому они стараются не отстать от меня. Я делаю еще два шага и, улыбнувшись, отвечаю. «Это моя младшая сестра!» «Оказывается, это очень хорошо, когда твоего возвращения ждут». А потом на стену взбежали они. «Там!» Запыхавшаяся Дея влетела в комнату к Рене и Селее и махнула в сторону ворот. «Там!» — повторилась она и выбежала в коридор. Хлопнула дверь соседней комнаты. Девушки недоуменно переглянулись. «Что там?» — спросила Эльфийка. Рения замерла, будто к чему-то прислушиваясь. «Степан!» Резко вскочив, сказала она и понеслась к двери. Селея сначала не осознала сказанного, а потом выбежала в коридор, где уже бежала Лейла. Так вчетвером они и пролетели сквозь весь город. Первой на стене оказалась, как обычно, Дея. И изумленно застыла. Девушки взбежали вслед за ней. Кто это? пораженно спросила Селея. Судя по всему, твои соотечественники, прищурившись, ответила Рения. И только потом заметила того, кого пыталась выхватить взглядом. «Вернулся», — тихо произнесла она. «Я же говорила», — раздался счастливый голос Деи, и по ее радостному лицу пробежали две слезинки. «Я верила! Он же обещал!» И она прижалась к вампирше. «Я тоже», — тихо произнесла та. Между тем ворота заставы открылись, и навстречу бегущим выбежали бойцы гарнизона и прикомандированные к ним маги-практиканты. «Кого и откуда притащил этот Тарков-северянин?» Неожиданно раздался голос из-за спин девушек. «А действительно, кого?» Спросила Лейла и почему-то посмотрела на Дэю. «Не знаю», — удивленно ответила девочка. «Она сама была поражена тому, что у нее нет ответа на этот вопрос».